Часть десятая. Цурмаби! Экмаби! Сатанинские новорождения! Из малороссийской комедии. Свежесть утра веяла над пробудившимися сорочинцами. Клубы дыму со всех труб пронеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка шумела. Овцы заблеяли, лошади заржали. Крик гусей и торговок пронесся снова по всему тавору.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 и с ужасом отбросила от себя. Это был красный обшлаг свитки. «Ступай, делай свое дело!» — повторила она, собравшись с духом своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы, колотившиеся один об другой. «Будет продажа теперь!» — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. «Недаром, когда я собирался на эту проклятую ярмарку!»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 Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе.